Глава 18. Выдержка из записи в журнале от 9 октября 3935 года. Я колебался, принять ли все эти путешествия к звездам. Я знал, что другие это делают. Я знал, что это возможно. Я видел, как они исчезают, а через некоторое время возвращаются. И я с ними об этом говорил. Мы все подолгу об этом говорили, и, будучи людьми, попытались установить механизм, который делает это возможным, а порой даже, хотя теперь уже не так часто, высказывали сомнения в желательности этого открытого нами свойства. И употребление этого слова «свойства» чрезвычайно показательно, ибо подчеркивает тот факт, что мы не имеем ни малейшего представления о том, как это делается или как эта способность могла появиться. Я сказал, что с моей стороны были некоторые колебания относительно того, принять ли путешествие к звездам. И это, как я понимаю, несколько туманное утверждение, и я совсем не уверен, что смогу его прояснить. Я, конечно, принял их разумом и даже чувством, будучи не менее любого другого взволнован тем, что удается осуществить, казалось бы, невозможное. Но принял я их не полностью. Подобно тому, как если бы мне показали какое-нибудь невозможное животное или растение, невозможное в силу каких угодно веских и основательных причин. Видя его, я был бы вынужден признать, что оно в самом деле существует. Но повернувшись и пойдя прочь, я начал бы сомневаться в свидетельстве собственных глаз и сказал бы себе, что в действительности его не видел, вследствие чего мне пришлось бы вернуться и снова на него посмотреть. И когда я отвернулся бы во второй раз и в третий, и в четвертый, и в пятый, я по-прежнему начинал бы сомневаться и был бы вынужден опять и опять возвращаться, чтобы убедиться снова. Возможно, здесь есть и нечто большее. Сколько ни пытаюсь, я не могу решить, полезная ли для этого человека вещь и даже приличествует ли она ему. Врожденная осторожность, быть может, или неприятие всего слишком уж непривычного, отношение, которое нередко встречается у людей одного со мной биологического возраста, преследуют меня постоянно, нашептывая о какой-нибудь катастрофе, могущей произойти в результате этой появившейся способности. Присущий мне консерватизм не допускает мысли, что такая великая вещь может быть предоставлена человечеству даром, без изыскания некой огромной платы. И потому, полагаю, я подсознательно пришел к следующему убеждению. Пока я открыто не признаю, что это так, платеж может быть отсрочен. Все это, разумеется, эгоцентризм чистейшей воды. И более того, явная глупость, и иногда я чувствовал, хотя остальные очень старались не подавать виду, что свалял огромного дурака ибо путешествия к звездам происходят уже несколько лет, и к этому времени почти все совершили хотя бы одно короткое путешествие. Я, конечно, нет. Мои сомнения и оговорки, безусловно, послужат психологическим барьером, хотя об этом вообще бессмысленно рассуждать, поскольку я и не собираюсь пытаться. Мой внук Джейсон и его замечательная Марта – одни из немногих, кто тоже не покидал Землю, и из-за своих предубеждений я этому очень рад. Мне кажется, Джейсон любит земли своих предков так же сильно, как я, и я склонен думать, что эта любовь вообще не позволит ему когда-либо отправиться звездам. В чем, хотя я могу и ошибаться, я не вижу никакой трагедии. Его брат Джон, однако, покинул нас одним из первых и до сих пор не вернулся. Я очень о нем беспокоюсь. Нелепо, конечно, что я упорствую в своем столь нелогичном отношении к этим путешествиям. Что бы я ни говорил или не думал, Человек, в конце концов, совершенно естественным образом порвал свою зависимость от Земли. И в этом-то, возможно, и коренится мое отношение. Я ощущаю неловкость при мысли о том, что спустя долгие тысячелетия человек, наконец, перестанет зависеть от своей родной планеты. Дом полон принесенных со звезд сувениров. Как раз сегодня утром Аманда принесла красивый букет пристраннейших цветов, который сейчас стоит у меня на столе, собранный на планете, название которое вылетело у меня из головы хотя оно не имеет значения, поскольку это не настоящее ее название, а имя, которое дали ей двое людей, Аманда и ее приятель Джордж. Она находится в направлении яркой звезды, название которой я тоже не могу припомнить. Планета не собственно этой звезды, конечно, а ее меньшего соседа, свет которого настолько слабее, что мы не увидели бы его, даже имея большой телескоп. По всему дому встречаются странные предметы. Ветки с сушеными ягодами, разноцветные камни и камешки, куски экзотического дерева, причудливые остатки материальной культуры, подобранные в местах, где когда-то обитали разумные существа. К сожалению, у нас нет фотографий, поскольку, несмотря на наличие фотоаппарата, все еще в рабочем состоянии, у нас нет пленки, чтобы их зарядить. Может быть, однажды кто-нибудь снова разработает способ ее производства и будут фотографии. Странно, что это забудет меня одного из остальных никто снимками не интересуется. Поначалу мы опасались, что, возвращаясь со звезд, кто-нибудь может попасть точно в то место, где находится какой-нибудь большой твердый предмет или другой человек, что в последнее мгновение окажется чрезвычайно неприятно. Не думаю, что этого стоило бояться всерьез, потому что, насколько я понимаю, возвращающийся путешественник перед тем, как нацелиться на следующую точку материализации – заглядывать туда или как-то иначе воспринимать ситуацию и условия в этом месте. Должен признать, что описываю я это весьма невнятно, поскольку, несмотря на то, что уже несколько лет как с этим знаком, я не понимаю, что же собственно происходит. Возможно, вследствие того, что развившаяся у остальных способность у меня самого совершенно отсутствует. Во всяком случае, к этому-то я и вел, мы отвели большой танцевальный зал на четвертом этаже, под место, где материализуются возвращающиеся путешественники и куда всем остальным запрещено входить, и установили правило, чтобы в зале никогда не было никаких предметов. Кто-то из молодежи назвал помещение вокзалом, вспомнив о тех поистине доисторических временах, когда автобусы и поезда прибывали и отходили с вокзалов, и название закрепилось. Поначалу оно вызывало бурное веселье, поскольку кое-кому из молодых казалось очень забавным. Должен признаться, что мне оно таковым не кажется, хотя я не вижу никакого вреда в том, что его так называют. Я серьезно обдумывал развитие этой способности, и несмотря на некоторые теории, выдвинутые другими, которые путешествовали и потому полагают, что знают об этом больше, чем я, я считаю, что здесь мы, возможно, имеем дело с нормальным процессом эволюции. По крайней мере, так мне хотелось бы думать. Человек поднялся от занимающего скромное положение примата до разумного существа начал изготовлять орудия, охотиться, заниматься сельским хозяйством, начал управлять окружающим его миром. Словом, многие столетия уверенно продвигался вперед, и продвижение это, надо признаться, не всегда шло на пользу ему самому и остальным. Но главное то, что он развивался, и эти путешествия к звездам, возможно, всего лишь очередная веха на пути его дальнейшего развития.